господь мой господь очень личное трепетное и глубокое обращение к нему это свидетельство сложившихся с ним отношений близости краткое исповедание я твой ты мой господь и я твой это готовность доверять ему безоговорочно готовность выбрать его волю а не свою это отношение такого подчинения в которой страшно и опасно и нельзя входить с людьми, но радостно и спокойно с Христом, потому что Он никогда не злоупотребит властью над нами, не унизит и не использует нас. Господь мой – это краткая клятва верности в двух словах. Ветхий Завет хорошо подчеркивает разницу между синонимичными для нас словами «Господь» и «Бог». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалтирь, глава 32, стих 12. Господом может быть и языческий Бог, но блажен Израиль, называющий так Творца неба и земли, единственного. Бог становится Господом не автоматически, не для всех, а лишь для тех, кто исповедует Его. Назвать Иисуса Господом значит не просто признать Его божественный статус. Это значит признать Его руку и склонить под нее голову. «Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое именуем». И в отличие от иерархичных отношений с людьми, такие отношения с Христом полны любви. Его власть не порабощает, а освобождает доверившихся Ему. Он не рабовладелец, а защитник и даже гарант нашей свободы. Господь мой – это признание в любви, потому что любовь покоряет нас Ему. Я и Отец одно. Какое потрясающее, какое удивительное чувство, когда Бог говорит – Я такой, это Я, великодушный и благородный, сострадательный и решительный, сильный и добрый, любящий и спасающий, каков Иисус в Евангелии, таков и Отец, они одно. Как хорошо, что есть Тот, к чьим ногам можно положить все, и Он не будет недостоин ни одного дара, можно все Ему отдать и ни на миг не разочароваться. Он Бог и человек. Он нас любит безбрежно и всецело. Все прекрасные слова малы для Него, и нет ни одного слова, для которого был бы мал Он Сам. Говори о Нем сколько хочешь, не исчерпаешься. Источник не иссякнет. Называй самыми прекрасными именами и никогда не преувеличишь».